В рагу своему самому злейшему не пожелаю этой работы. Лучше захлёбываться в атаке, поливать выпучив глаза из родного АКС направо и налево, чем в землянке писать эти страшные бумаги. Для чего все эти войны? Хотя, честно говоря, никто из нас так до сих пор до конца и не понял, что же тут происходит и происходило. Цель одна выжить и выполнить задачу, максимально сохранив при этом людей. не выполнишь, пошлют других, которые, может, из-за твоего непрофессионализма, трусости, желания вернуться домой, будут ложиться под пулемётным огнём, разрываемые осколками гранат, мин, попадут в плен. И всё из-за тебя. Мне по себе из-за такой ответственности. Мне тоже. Клей заметил шевеление в окне пятиэтажки, которая примыкала к при вокзальной площади успел крикнуть «Духи!» и откатился мы с Семеном тоже укрылись за грудой битого бетона клей из-за угла начал поливать из автомата окно, а мы лихорадочно стали готовиться к бою готовить к бою подствольники ах, какая замечательная штука этот подствольный гранатомет называемый любовно-подствольник подствольничек Весит, правда, немало, грамм 500. Крепится крепится снизу к автоматному стволу. Может вести огонь как по прямой, так и по навесной траектории. Представляет собой небольшую трубку со спусковым крючком и предохранительной скобой. Имеется и прицел. Но мы так насобачились за первые дни боёв, что спокойно обходимся и без него. Из подствольника маркировки GP25 можно закинуть гранату в любую форточку или при необходимости перекинуть через любое здание. По прямой швыряет на 400 м, а разлёт осколков 14 м. Сказка да и только. Сколько он в жизни спецвз в Грозном не перечесть. Как выкуривать стрелков снайперов с верхних этажей, скоротё в скоротечном бою в городе. А никак. Пока вызовешь авиацию, артиллерию, пока откатишься назад или будешь вызывать свои коробочки, которые могут спалить гранатомётчики. А так у каждого солдата есть свой подствольничек. Вот он сам его куривает с упостата. Есть ещё у подствольной гранат одно неоспоримое преимущество, а именно взрываются они от удара. А то во время боёв подъезди дома, когда противник находится на верхних этажах, кидаешь обычную ручную гранату, а у неё замедление после снятия чеки 3-4 секунды. Вот и считай. Ты конечно, ты колечко рванул, бросил её вверх, она с волоча ударяется о какое-то препятствие и летит к тебе обратно. Это уже потом, где-то к 15-му, 17-му января подвезли горные Или как моих называли афганские гранаты. Вот эта штука взрывается только тогда, когда ударяется обо что-то твёрдое. А до этого кто-то из местных кулибиных додумался до следующего: если ударить гранату от подствольника о каблук, то она становится на боевой взвод. А потом её родимую кидаешь от себя подальше. И встретив препятствие, она взрывается. выкашивая в замкнутом пространстве всё живое. Вот и мы с Семёном стали закидывать из подсобника гранаты в окно, в котором Клей заметил какое-то шевеление. Семёну удалось это с первой попытки, не со второй. Первая собака ударилась о стену и взорвалась, обвалив вниз приличный пласт штукатурки и подняв большое облако пыли. Воспользовавшись этим, мы втроём, коясь на пятиэтажку, бегом преодолели открытый участок, и где полскок, где бегом, через два дома добрались наконец до своих. Эти дурни с перепугу нас чуть не пристрелили, приняв за духов. Проводили до КП батальона, где мы нашли копата. Матер компад. Просто правда не шибка велика. Ука командир как человек величан. Чего греха таить, повезло нашей бригаде с скобатами. Долго не буду обписывать достоинства и недостатки каждого, просто скажу настоящего воракитя. Ту служил, воевал, тебе пойму, что это значит. Командный пункт 1-го батальона размещался в подвале железнодорожного вокзала. Когда мы вошли, Комбат кого-то отчаянно материл по полевому телефону. «Ёкарный бабай, ты куда лезешь, идиот?» «Они тебя лопуха выманивают, а ты со своими салабонами крёшь на рожок!» «Зачистку делай!» «Всё, что у тебя вокруг зачищает!» «Чтобы ни одного духа не было в зоне ответственности!» Орал Комбат в трубку. «Коробочки оттащи назад, пусть махра работает, сам сиди на НП!» взор. Бросил трубку телефонного аппарата и увидел меня. "Здорово!" улыбнулся. "Бог помощи", сказал я, протягивая руку. "Что нового в штабе? Идём к победе", предложил комбат, радостно глядя на меня. Увидеть на войне знакомое лицо это радость. Это значит, что везёт не только тебе, но и твоим товарищам тоже. А все семьи. Ещё не отошедшие от боя, "Бег одни с тройбы я знал. Если сейчас не выпить, не успокоится, начнёт бить мелко нервная дрожь. Или наоборот, нападёт полу истеричное состояние, захочется говорить, говорить". Поэтому я с благодарностью принял приглашение к столу. Усевшись на ящик из-под снарядов, комбат негромко позвал: "Иван, у нас гости, иди обедать". из соседнего подвального помещения появился начальник штаба 1-го батальона капитан Ильида. Худой, если не сказать поджарый. Первый заводил он в бригаде по волейболу. Он при работе педан, аккуратист. У него жизнь не всегда подтянут, наглажен, сверкающий. Сейчас он мало чем отличался от всех остальных, такой же закопченный, небритый и выспавшийся. «Здорово, Слава!» — сказал он. И глаза его чуть заблестели, пусть они были почти ровесники. Но только я офицер штаба бригады, а он начальник штаба батальона. И оба капитана. Нас с Иваном давно уже связывали дружеские отношения. Дружили и жены, и дети. Я не скрывал своих эмоций и полез обниматься. Потихоньку стали давать о себе знать нервы. Подкатывала истерия после короткого моего перехода. Я не скрывал своих эмоций и полез обниматься. За бойцов я не беспокоюсь. Они находились среди своих, так что накорнят, я богрей. Слава-то из снайпера с присылках бат. Задний, не... за кем же ещё, ответил я. Как вы эту суку взяли? Да этот гад нам 3 дня покоя не давал, посуровил его. Засел рядом с вокзалом и через площадь поливал нас. Трёх бойцов положили, первого рот ранил в ногу. А эвакуировать нет возможности. Вызвали медиков сюда, на месте оперировали. Ну как он, спросил я. История про историю про медиков я слышал. Малосие ничего сказать. А вот как рот жить хоть будет, хоть будет, будет, будет, радостно подтвердил Копат. Вот только отстранил я его. А в зводных сам знаешь, нет. Вот и командуют двугодюшники от войны. Таким нелестным термином назвали выпускников институтов, призванных на 2 года в офицерском звании. Но этот вроде парень толковый, горячий, правда. Как Чепаев на лёгком коне хочет всю Чеч Чечню один освободить.